ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ВТОРАЯ Корабль трясло так, что иногда казалось, а раскачивающиеся экраны вылетят из силиконовых креплений. Кресла подпрыгивали раскачивались, не справляясь с ударами, и Ковач то и дело щелкал зубами цепившись подлокотники побелевшими пальцами. Жавшийся и измолвно шевелил губами, и Ландер догадался, что он молится. «Интересно, кому?» — подумал он. Сам же Ландер вел себя вполне спокойно, изредка бросая внимательный взгляд на лихорадочно манипулирующие руки Рестона. Оба пилота действовали безукоризненно, и Ландер полностью положился на демонстрируемый ими опыт. В их послужном списке значилась посадка в серную атмосферу Альфы-5, входившей в десятку самых сложных планет. И это был еще один из весомых доводов в выборе им сработанной пары — Рестон плюс Парсон. «Плотность облаков как стена, мистер Ландер!» — выкрикнул, почувствовав взгляд босса на затылке Рестон. «Снизимся, будет мягче!» Соглашаясь, Ландер безмолвно кивнул, и продолжал наблюдать за руками пилотов. барограмма движения воздушных потоков поверхности снижается!» — подтвердил предположение напарника Парсон. «Возможно, глиссаду снижения надо было выбрать более пологую!» — вдруг заметил Ландер. «Угол глиссады оптимален для этой плотности!» — удивленно обернулся Рестон. «Мистер Ландер, вы раньше пилотировали?» «Нет!» Я ничего не смыслю в вашей работе. Как-то слышал подобную фразу, вот и вставил. А, протянул Рестон, снова погружаясь в прыгающие перед глазами цифры. Тряска постепенно начала стихать, и он позволил себе немного расслабиться. Атмосфера действительно до странности плотная, но вы не волнуйтесь, призма выдержит. Я не волнуюсь, спокойно ответил Ландер. Ты выводишь корабль на пятно максимального фона? То, которое я выбрал. Мы уже над ним. Постепенно в облаках появились разрывы, и внизу показалась ряд песчаных барханов. — Как на задворках моей хибары! — вдруг весело выкрикнул Ковыч. — Кто не знает, у меня на Т-75 есть неплохое логово. С одной стороны вид на горы, а с другой вот на такую же унылую пустыню. Хотя, если по совести признаться, дерьмовое приобретение. Но это лучшее, что можно было найти в системе Сириуса. Да и недалеко от земли. Кто захочет, покажу. Желающих не нашлось. И тогда Ковач накинулся на еще не совсем пришедшего в себя после жесткого входа в атмосферу Бишопа. «Умник!» Как закончим здесь? Слетаем ко мне. У меня найдется, где потратить наши с тобой знаки. Ковыч зашелся длинным гортанным булькающим смехом, но не достигнув полного опустошения собственных легких, неожиданно затих. Внизу раскинулся алый непроницаемый ковер из переплетенных, словно медная проволока, крон деревьев. А вот такого у меня точно нет произнес он, разглядывая проплывающий под кораблем лес. — Биша, ты когда-нибудь видел что-то подобное? — Нет, мистер Ковач, обычно алый цвет характерен для избыточного наличия в среде кобальта. Но кобальт дрон не обнаружил. Во всяком случае, в таком системообразующем количестве. — С тобой поговоришь, аж зубы сводит. Сразу видно, что в голове у тебя мусор. Но ничего, я за тебя возьмусь. — Так это лес фонит? Основной очаг под нами, хотя слабый фон исходит отовсюду. Твои слова щекочут мне уши. Если мы добудем хотя бы тридцать грамм лацидана, я протащу тебя по всем злачным помойкам, что спрятались от посторонних глаз вокруг моей берлоги. Законники директории нечасто к нам заглядывают, а ты, я вижу, еще не совсем потерян для человечества. Так что твоим спасением я обязательно займусь. «Только не обмани!» «Процент достоверности возрастает с каждым новым замером!» «Но-но!» Ковач -но. привычно растянулся в кресле, закинув ноги чуть не на самый пульт Парсона, и уставился на экраны. «Но если обманешь, то я тобой все равно займусь. Только тогда уже человечество вместо прибыли понесет утрату. Рестон, куда мы летим?» Лес на экранах исчез, и теперь внизу снова плыла пустыня. Иногда песок менял цвет с рыжего на серый, но рельеф оставался прежним. Однообразно чередовались барханы, лишь изредка растекаемые каменной грядой или неглубокой ложбиной. — Я выбираю место приземления! — Почему так далеко от леса? — Давай я сам буду решать, где садиться! — вдруг взорвался Рестон. В ответ Ковач лениво зевнул и демонстративно отвернулся. Он уже привык. Рестон вспыхнет, потом все равно все объяснит. — Зандаш грунта повсюду дает опасную рыхлость, — произнес Рестон, заметив, что его ответ хотел бы услышать и Ландер. С такой плотностью он не выдержит призму. Я нашел ближайший к лесу твердый клочок земли, в 500 метрах от него придется прогуляться. Магнитные вихри вокруг опускающегося корабля взметнули в облака горы песка и сопровождали его до окончательного приземления. Ковач в последний раз, чтобы позлить Рестона, комично щелкнул зубами, намекая на грубую посадку и стал, направившись к отсеку со скафандрами и керкерами. — Ты куда? — проводил его тяжелым взглядом Ландер. — За Лацеданом! Надеюсь, мы не будем тратить время на всякую там рекогносцировку местности и прочую ерунду. Или мы все очень устали после зубодробительного полета наших пилотов и хотим отдохнуть. Понимаю, валяйте. Только на этот раз без меня. Ковач, на место!» — указал на опустевшее кресло Ландер. «Командую и планирую здесь я. А теперь послушайте, что мы будем делать дальше». — Первый выход пойдут не все. — Рестон, ты говорил, атмосфера позволяет выйти в керкерах? — Вполне. Если не считать отсутствие пивнушек, то все будет, как на задворках вонючей помойки Ковача. Не остался в долгу Рестон. — Хорошо. Это несколько меняет дело. Не удержался от улыбки Ландер. — Кстати, я бывал на ТТ-75. Воздух там действительно не очень. Воняет сероводородом поэтому законники и обходят нас стороной. Недовольно огрызнулся коуч Зато всего одно солнце, и представьте, бывает ночь. А здесь, как я заметил, ночь понятие размытое. Рестон, я правильно понял, что на небе должно быть два солнца. А раз одного нет, то второе взойдет, когда зайдет первое. По совету Бишопа, подняв ладонь, остановил уже собравшегося ответить Рестона Ландер. Я приобрел передвижную лабораторию, а потому обойдемся без разведки и старых зумеров». «Это еще что такое?» — скривился Коуч. «Последнее новшество в разработках старательской гильдии», — обрадовался возможности объяснить Бишен. «Теперь для очистки лацедановый реагент не нужно доставлять на корабль. Лаборатория очищает его на месте. Очищенный лацедан собирается в капсулу-контейнер и хранится лучше, чем в любом корабельном термосе. От этого его цена только выше. Ну, если так, — неохотно согласился коуч А раз так, — деловито продолжал Ландер, — то в первый выход пойдут Бишоп и Парсон. — Почему Парсон? — удивился Рестон. — Это не для пилотов, это дело Ковыча. Потому что я так сказал. Выхода всем хватит. И Ковачу тоже. Бишеп будет занят лабораторией, а ты, Парсон, осуществляешь прикрытие. Как я понял, никакой опасной фауны дрон не обнаружил, а значит, хватит легкого Ремингтона. Возьмешь для самоуспокоения». Наморщив лоб, Ландер задумался о том, что он еще забыл сказать, и возникшей паузой воспользовался Рестон. Перед выходом дайте призме снять со всех биополя. Ты боишься, что пока нас не будет на корабль наведаются гости из леса? Ехидно ухмыльнулся Ковач. Так их вроде как нет. Это позволит кораблю отслеживать ваши биокамеры за пределами видимости, пояснил Рестон, откинув от стены панель, в миг приобретшую объем с голограмными указателями ладоней. И редкий случай, Ковач, когда ты прав. Отныне призма действительно будет открывать входной шлюз только на опознанное биополе. Это тоже одно из обязательных новшеств после захвата аборигенами корабля на Тау-Кита. «Делайте, как он сказал», — приказал Ландер и первым погрузил обе руки в виртуальную панель сканера. Осканировав руки всем по очереди, Рестон последним дал кораблю снять собственное биополе, и, убедившись, что на экране появилось пять маркеров, убрал панель. «Вот так-то лучше. Дальность проверим на Бишопе с Парсоном. Теперь я бы хотел в плане подготовки все же провести до разведку еще и низколетящим дроном, особенно в районе леса. Мы, наконец, займемся делом или будем до бесконечности готовиться?» Не выдержал коуч. «Ландер, дай уже я схожу с Бишопом Золоцеданом, А эти трусы пусть наблюдают за нами, выглядывая из мягких кресел. Но пусть потом не удивляются, когда это отразится на их доле. Действительно, Рестон. На этот раз Ландер занял сторону Ковача. Чему такие предосторожности? Если дрон не заметил ничего опасного с верхней орбиты, то что он может засечь с нижней? Лес дрон осмотрел лишь поверхностно, и то больше в поисках лацеданового фона. Неуверенно оправдываясь, ответил Рестон. — Вот это нас интересует сейчас куда больше, — заметил Ландер. — Фонят серьезные луцидановые залежи. Или мы купились на разбавленные пару грамм, и чем быстрее мы узнаем, тем лучше. — Вот-вот! — рассмеялся Ковач. — Я хочу поскорее понять, заберем мы Бишопа с собой или оставим доживать молодые годы здесь? «Мне не терпится опробовать лабораторию, мистер Ландер!» Неожиданно подал голос Бишоп. «Я готов!» «На то мы порешим!» Подвел итог Ландер. «Парсон, снаряжайтесь и не забудь проверить индукцию Ремингтона!» «Тебе показать, как им пользоваться!» Окинул Парсона пренебрежительным взглядом Ковач. Не удостоив его ответом, Парсон, брезгливо хмыкнул и, подхватив под локоть Бишопа, повел к отсеку со снаряжением подгонять Керкер. Через пять минут, оказавшись по другую сторону входного шлюза, Парсон сделал осторожный вдох и прислушался к собственным ощущениям. Обещанной Рестоном вони не было, но хрустнувший на зубах песок тут же дал о себе знать. Ветер гнал его вдоль возвышенности всю плоскую вершину, которой заняла округлая туша призмы. Во все стороны до горизонта тянулась серая пустыня, и лишь в одном месте ее однообразие нарушалось красной полосой леса. Полностью обтянутая теплорегулирующей оболочкой керкера тела бишопа заслонило низко висящее солнце. Тогда Парсон отодвинул его в сторону и подставил лицо синим лучам. Наша слабость пилотов. Люблю ощутить свет после темноты космоса. Бишоп, понимающе кивнул и, вдруг опустившись на колени, набрал полные горсти песка. «Он представляет себя первооткрывателем нового мира», — подумал, ухмыльнувшись Парсон. «С такой одухотворенной физиономией ему бы на рекламный проспект ассоциации для набора пилотов корпус-директории. Не занимайся ерундой, займись лучше лабораторией», — привел в чувство Бишопа Парсон. Неохотно поднявшись, Бишоп отряхнул руки, вытера грудь и направился к грузовому отсеку корабля. Защитный Керкер оставлял открытым лишь лицо, и испачкать обтянутые пленкой пальцы было невозможно. Но Бишоп сделал так с досады, догадавшись, как он опять сейчас глупо выглядел. Очень хотелось казаться опытным исследователем, но, как назло, получалось всегда одно и то же только нарваться на пренебрежительный взгляд. Выгрузив тяжелую стальную тумбу и аккуратно установив ее на гусеницы, Бишоп открыл пульт, тнул в него всей пятерней и, уловив едва слышимый низкий рокот, не без гордости доложил. — Лаборатория готова! — Тогда вперед! — пожал плечами Парсон, перекинув Ремингтон со спины на грудь. Но, взглянув на медленно сдвинувшуюся с места серую махину, он удивленно выкрикнул. «Это все, на что она способна?» «Лаборатория не рассчитана на дальние переходы», — начал оправдываться Бишеп. «Было бы лучше, если бы корабль сел ближе к лесу». «Что у вас случилось?» — прозвучал в ушах голос Ландера. Бишеп говорит, что наша лаборатория явно не для гонок», — пояснил Парсон. Я не могу подстроиться к ее ходу даже самым медленным шагом. — Но ведь нам спешить некуда, — парировал Бишек. — Тогда, мистер Ландер, скоро нас не ждите. И остался в долгу и Парсон. Подхваченные ветром песчаные иглы впились в открытые щеки. Парсон опустил очки и отрегулировал светофильтры. Его примеру последовал Бишеп. Лаборатория ползла хотя и медленно, но зато весьма уверенно не замедляясь на подъемах и тяжелой массой насквозь тараня барханы. Позади оставался глубокий след, по которому, укрываясь от ветра, брел Бишу. Он вертел головой по сторонам, словно пытался впитать все увиденное. Поймав на лету кувыркавшийся сухой куст, Бишев посмотрел его со всех сторон, отломил ветку и спрятал в карман. Перехватив удивленный взгляд Парсона, он пояснил. Меня не перестает удивлять присущий всему алый цвет. Это очень нетипично для фотосинтеза растений. В каких бы мирах они ни произрастали. И что это значит? Если бы не риск поймать ртом песок, Парсон бы зевнул. В том-то и дело, что я не понимаю. Но будь уверены, мистер Парсон, изучив позже взятый образец... Бишоп похлопал по карману с отломанной веткой. Я обязательно найду ответ. Лаборатория упрямо накручивала на гусеницы пройденные метры и, обернувшись, Парсон к своему удивлению заметил, что они отошли от призмы уже на довольно большое расстояние. Если корабль ощутимо уменьшился в размерах, то сплошная полоса леса напротив распалась на отдельные деревья. Легкая алая дымка витала между крон, но, опускаясь вниз вдоль стволов, превращалась в плотный пунцовый туман. И подвластный даже порывом ветра. Вдруг между границей леса и каменной грядой, растянувшейся вдоль их пути, Парсон скорее почувствовал, чем увидел, какое-то мимолетное движение. Сначала ему показалось, что это песчаный вихрь, потом сдвинувшийся бархан. Но затем стало ясно, что это не то, ни другое. Парсон сорвал шеи ремингтон и перевел регулятор на максимальный магнитный удар. В этом положении количество зарядов ощутимо сокращается. Зато против такого выстрела не устоит даже гранитная глыба. «Вы это видели?» — выкрикнул Бишоп. «Останови лабораторию!» — приказал Парсон. «Это не растение!» — бросившись к пульту, обрадовался Бишоп. «Перед нами явно представитель местной фауны. Как жаль, что я не взял головограмный видеоконтроль». «Если добыть хотя бы образцы выделений или экстрементов этого существа, я уже по ним смог бы представить доказательства чужого вида». «Что у вас?» Уже вклинился Ландер. «Какая-то тварь! Бишоп просит ее подстрелить, но, как назло, я потерял эту гадость из виду». «Мистер Ландер, я все видел. Это был гигантский червь, приблизительно пяти метров в длину». Он показался на поверхности и ушел в песок, словно в воду. «Песчаный червь! Да будь мы его, и я смог бы сделать важный вклад к стенобиологию. «Бишоп, мы здесь не ради открытий!» — недовольно заметил Ландер. «Парсон, вы уже на полпути к цели. Держи руку на ремингтоне, но не сбавляйте скорость. Рестон говорит, что с подъемом солнца туман над лесом усиливается, но мы устойчиво наблюдаем ваши маркеры, так что волноваться не о чем. Не заблудитесь!» Рестон, — А ты эту тварь не наблюдаешь? — спросил Парсон. — Сделай ультразвуковой сандаш от нас под углом тридцать градусов на дистанцию в сотню метров. Она была где-то там. «Чисто — Чисто! — Откликнулся Рестон. Не дрейф, старина! Если что, я предупрежу. У меня для вас хорошие новости. Лацедан начинает фанить уже на границе леса, так что вам даже не придется углубляться в его дебри. — И на том спасибо арсон жестом приказал Бишопу двигаться дальше и, стряхнул с Ремингтона несуществующую пыль, намотал ремень на руку, громко класнув замком. Теперь он шел, лишь изредка поглядывая на приближающийся лес, и больше смотрел под ноги. То, что здесь существуют живые твари, казалось неприятной неожиданностью. Само по себе это уже плохо, потому что не знаешь, чего от них ждать. Но еще хуже что они, к тому же, и довольно скрытны. Замеченный Бишопом червь показался всего лишь на мгновение. И где он сейчас? Вопрос риторический. «Рестон, как у нас впереди?» Не сумев справиться с волнением, спросил Парсон. «Я ничего странного не вижу». «Я тоже», начиная успокаиваться, произнес Парсон. «Подходим к лесу». Первый ряд деревьев, Выглядывал из тумана лишь растрепанными кронами, второй не был виден вовсе. Алые листья тянулись к бледному, едва пробивающемуся сквозь тучу солнцу, и нервно подрагивали, будто кто-то невидимый трогал ветки. Парсон убеждал себя, что это всего лишь ветер, но чувствовал, как в груди зарождается неконтролируемое волнение. Вблизи туман казался плотным, почти осязаемым на ощупь. Налетающие из пустыни песчаные вихри то и дело отрывали от алой дымки клочок, он улетал и тут же растворялся. Но его место мгновенно заполнялось новыми волнами красной мути, еще плотнее и гуще. Волнение Парсона передалось и бишепу. Оба остановились в пяти метрах от границы тумана и глядели друг на друга в безмолвном споре, кому из них ступить в него первым. «Чего ради я должен идти в эту хрень?» Парсону казалось, что он только подумал, но, услышав ответ Ландера, понял, что сказал это вслух. «Ради Лацидана, Успокойся, Парсон! Мы ничего не наблюдаем ни рядом с вами, ни в радиусе сотни метров. А вы вообще что-нибудь наблюдаете?» — съязвил Парсон. «Странно, но лес поглощает зондирующие сигналы!» — неожиданно признался Рестон. — Возможно, это делает туман. Прости, но вам придется рассчитывать больше на себя, чем на нас. Однако оба ваших маркера я вижу отчетливо. Может, поменяемся, Рестон? Попытался взбодриться Парсон, сведя все в шутку. — Мне не терпится посмотреть на твой маркер. Но обмануть Ландера ему не удалось. — Парсон, я тебя не понимаю. У вас под ногами лацедановый фон. Так чего тебе еще надо? «Идем, бишеп, закончил недолгий спор Парсон. «Им нас не понять. Жаль, что нельзя через экран заполнить рубку этой красной дрянью». Первый в туман бесстрашно въехала лаборатория. За ней вошел бишеп, следом с ремингтоном перевес Парсон. Он ожидал увидеть тусклые сумерки, но внутри вдруг стало светлее. Парсон неожиданно вспомнил, что уже где-то видел нечто подобное, что-то будничное и обыденное. Всего лишь туман в яркий солнечный день, изнутри превращающийся в светящуюся муть. Только в тот раз муть была молочно-серой, а сейчас — кроваво-алой. Укрывшись за лабораторией, Парсон провел ремингтоном по сторонам и с горечью заметил, что для него поле прострела составляет не дальше двадцати шагов. Потом все исчезло за непроницаемой стеной. Он попробовал поработать светофильтрами на очках, Однако прибавить видимости удалось всего на пару шагов. — Бишев, приступай. Я задал лаборатории самостоятельный поиск. Так же шепотом ответил Бише. Сейчас она определится и начнет работу. — Так ты говоришь, тот червяк был метров пять? — Что-то около того. Догадавшись, куда клонит Парсон, посмотрел под ноги Бише. А что ты еще видел? Пасть, клыки. Червяк может на нас напасть? Все произошло так внезапно, но если предположить, что червь, если это вообще был червь, обитает в толще песка, то, наверное, у него нет глаз, и ориентируется он на сейсмические колебания, на наши с вами шаги. Я предлагаю не делать лишних движений и не передавать их в почву. — Ты это своей лаборатории скажи, — кивнул на трамбующий песок гусеницы Парсон. — Хорошо, если вместо нас, тварь, Бросится на кусок железа. «По моему опыту», — клинился в их тихий разговор Ландер, «даже самым страшным тварям прежде всего свойственна осторожность. Если тот червяк вас заметил, то он уже далеко, так что можете, наконец, заняться делом. Бишоп, как лаборатория?» «Закончил осмотр. Погодите, кажется, она определилась с местом», — удивленно произнес Бишоп. «Сканер что-то нашел» и ведет к ближайшему дереву. Здесь что-то вроде укрытия стволов деревьев, и лаборатория ползет в его центр. Мистер Ландер, она опустила рукав в грунт, а это означает, что там что-то есть. — Тогда удачи! — не скрывая волнения, напутствовал Ландер. — Говорите нам обо всем, что происходит! Тихо подрагивающий металлический корпус лаборатории выдвинул дополнительные опоры, уперся в грунт и выпустил напоминающие щупальца гибкие шланги. Вгрызаясь в песок, они углублялись в него под разными углами, и Парсон почувствовал, как под подошвами мелко задрожала земля. — Что она делает? — Буры погружают рукава в грунт, к фоновым пятнам. Сейчас пойдет забор и агента. Странно, что рукава ушли под деревья. Парсон взглянул через плечо Бишопа на крохотную панель — Всего с двумя приборами. — Что показывают эти цифры? — Нул он в тот, что побольше. — Глубину забора. — А эти? — Наполнение капсулы. — Что-то не наполняется на нуле. — Это пока, мистер Парсон, если лаборатория начала работать, это уже означает, что что-нибудь да будет. — Хотелось бы, — вздохнул Парсон. — А почему на шкале градация до 880? — Надо понимать, кратное десяти? «Нет, один к одному. Капсула рассчитана на 880 грамм лацидана. «880 грамм? Бишоп, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь добыл даже 88. Зачем такой огромный объем?» «Не знаю», — смутился Бишоп. «А смелюсь предположить, что дело в конструктивной особенности. Контейнер находится глубоко внутри и имеет сложную конфигурацию». Скорее всего, его делали по объему и форме оставшегося пустого пространства. Но посмотрите, что-то пошло. Есть первый реагент. Парсон оглянулся по сторонам. Кажется, увлекшийся Бишоп не придавал значения тому, что творилось вокруг. Но Парсона не покидало чувство тревоги. Переплетающиеся стволы деревьев нависали над головой, подобно крыше. Их широкие красные листья впитывали такой же красный туман, и блестели не менее красной росой. Вытянувшийся за спиной черный каменный хребет, высотой в два человеческих роста, прятался в светящемся мареве и, вдаваясь в лес, исчезал среди деревьев. Парсон не считал себя трусом, но сейчас был явно не в своей тарелке. Привыкший к безопасности за стенами корабля, теперь он стоял, ощущая себя беспомощным и голым. «Что это выпрыгнуло?» Ноль прибавил единицу, и Парсон тнул в него, пытаясь отвлечься. Лацидан, задрожал голос Бишопа. «Сразу десять грамм!» «Десять грамм?» — то сказал Лацидан. выкрикнул в ушах голос Ландера. «Бишоп говорит, что у нас уже есть десять грамм!» — откликнулся Парсон. «Мистер Ландер, я оказался прав!» Сжимая и кусая кулаки пританцовывал рядом с лабораторией Бишоп. «Теперь эти неучи заткнутся! Я всех их опозорю! На всю галактику! Уже шестнадцать, мистер Парсон! Вы это видели?» «Да, Бишоп, я вижу. Ты молодец. Ландер, я не знаю, что происходит, но капсула наполняется у меня на глазах. Чтоб я жил в черной дыре, если сейчас не перевалило за двадцатку!» Кажется, Ландер молчал. Но Парсон услышал, как грязно выругался Ковач. На языке старателя это означало искреннюю радость. «Я понял!» — вдруг закричал Бишоп. «Это все корни. Длинные рукава тянутся под деревья, и, перемалывая корни, подают их в качестве реагента. Как же я не догадался сразу! Это ведь так просто! Лес за нас сделал всю работу! Он впитывает лацедан отовсюду, собирает его из воздуха и грунта. Его корни подобны жабрам, потому лес и жив. Нигде нет воды...» «А леса по всей планете! Деревья живут лациданом. «Это сколько же тогда его вокруг?» Застонал в эфир потрясенный Ковыч. «Много! Много!» Бишоп уже не кричал, трясся, рыдая и проглатывая слова. «Все сходится, как я и говорил, система из двух звезд, голубой гигант и коричневый карлик, на выходе идеальный спектр, да к тому же и планета в идеальном дистанционном поясе, есть атмосфера, работающая переносчиками и накопителем, здесь леса дышат лацеданом, они его испаряют, деревья создают парниковый эффект и, выстроив многоярусный облачный слой, возвращают собственное испарение в грунт, происходит круговорот, поэтому все имеет красный цвет, это цвет лацедана!» Бишоп вдруг умолк. Он торжествующе прислушался, ожидая реакции на свое открытие, но все молчали. Тогда, нервно сглотнув и облизнув губы, он неузнаваемым голосом пророка произнес сипло и потерянно. «Да ведь эта планета — завод по производству лацедана!» После его слов никто не рискнул нарушить тишину, переваривая и осмысливая услышанное. «Он прав». Пробуждая эфир, проскрипел голос Парсона. — Ландер, на счетчике уже девяносто три грамма. Ты когда-нибудь слышал о подобном? Ответом ему был непонятно, чей протяжный стон, дополненный маловразумительным лепетом, кажется, Рестона. Пока на корабле собирались мыслями, снова прозвучал голос Парсона. — Толстосумы! Я вас поздравляю! Перевалила за сто грамм! Ковач! Какой, ты говорил, рекорд самого удачливого старателя?» Ковыч промолчал, и Парсон представил, как он наверняка сейчас бьется в истерике. Во всяком случае, Бишоп в нее впал точно, безмолвную и парализующую истерику, тихую и оттого еще более глубокую, чем если бы он кричал и бился головой об углы лаборатории. «Бишоп!» — проникновенно тронул его за плечо Парсон. «Ты гений!» от его легкого толчка ноги бишепа подкосились он рухнул на колени навалился на гусеницу и запустив пальцы в щели траков зарыдал беззвучно и счастливо сто грамм прозвучал чей то еле слышимый шепот. «Уже 120 — уже сто двадцать поправил парсон и эти сумасшедшие цифры останавливаться не собираются они скачут и скачут ты не молчи говори — проворковал Ландер, будто слушал самую прекрасную музыку. — Говори, не останавливаясь, они все еще скачут. — Да, я вижу, но отказываюсь понимать происходящее. Докажите мне, что мы сейчас не под закисью, а? Может, это наш бред? — Сколько сейчас? — Подбирается к 150. пятидесяти. — Так мы что теперь самые богатые? — Так мы что теперь самые богатые? По голосу Парсон с трудом узнал Рестона. Вопрос прозвучал сипло, словно задал его простуженный астматик. «Рестон, мы выкупим призму!» Действительность, наконец, начала пробиваться в черепную коробку Парсона и вылилась в счастливый хохот. «Она будет нашей!» Неожиданно Парсон почувствовал, что они с по не одни. «Нет, он ничего не увидел». Но у него появилось ощущение, что в затылок кто-то смотрит. Он рывком обернулся, вздернув ремингтон на уровень глаз. Вокруг была все та же застывшая алая муть. Но теперь ему показалось, что рядом с каменной грядой она колыхнулась и поплыла. «Что за...» «Парсон, что такое?» Тут же откликнулся Рестон. «Ничего, у меня тоже чисто!» Но ощущение тревоги не исчезало. Оно осязаемо висело в воздухе и давило на плечи. Парсон отошел от лаборатории и сделал пару шагов в сторону гряды. Нет, там определенно что-то тревожило алую мглу. Она дрожала и колебалась, будто кто-то мгновение назад здесь был, но стремительно исчез. Не раздумывая, Парсон на скидку выстрелил и прислушался. Ни человеческого крика, не звери Наворева. Он пожал плечами и вернулся к бишопу. Однако выстрел тут же засекли на корабле. Что случилось? Заволновался Рестон. Показалось, ответил Парсон. А что у бишопа? Сейчас узнаю. Поднявшийся на ноги бишоп стоял за лабораторной панелью с неестественно бледным лицом и смотрел перед собой взглядом истукана. Парсон заподозрил что что-то случилось, и не просто случилось, а случилось нечто ужасное. Глядя на мелькающие цифры, Биша путкнул палец в табло и невнятно бормотал, злокривляясь и гримасничая. Тогда присмотрелся и Парсон, а, разглядев трехзначные символы, недоверчиво сказал. — Что-то здесь не так. Четыреста тридцать грамм, уже даже больше. Лаборатория или сломалась, или врет. «Или все же результат надо делить на десять?» «Нет, Парсон!» Вдруг, чеканя слова, холодно произнес Бишоп, не отрывая глаз от скачущих цифр. «Бункеры забиты реагентом до отказа. Очиститель работает на полную мощность. Все верно. Контейнер заполнен уже наполовину и продолжает наполняться». Парсон с удивлением заглянул Бишопу в лицо. Тот впервые обратился к нему без добавления «мистер» но сейчас это казалось ерундой по сравнению с пугающим взглядом одичавшего или сумасшедшего человека. — Ты в порядке? — тихо спросил Парсон. — А что теперь скажешь ты? — вдруг выкрикнул Бишоп, словно обращаясь к лаборатории. — Я тебе говорю, Тизер, как ты меня назвал дремучим астрологом? И кто теперь ты сам? А кто это у нас прячется за чужие спины? «Ах, это наш непререкаемый авторитет агосфер! Что ж ты молчишь, могучий мозг? А вы, ученый совет, почему вы проглотили языки? Ах, вы только теперь предлагаете лишить агосфера всех званий? А есть еще здесь такие, кто поливал меня грязью? Чего же вы спрятались?» «Что он несет?» — прозвучал удивленный голос Ландера. «Наш малыш Бишоп уничтожает всех своих обидчиков» тихо ответил Парсон. «А что с Лоциданом? Я не знаю, что сказать. Если доверять цифрам, его вес приближается к пяти сотням. Но я отказываюсь в это верить. Где-то здесь подвох, потому что этого быть не может». «Кто сказал, не может?» Вдруг впился в него бешеным взглядом Биша. От этого взгляда Парсону стало не по себе. Он отступил на шаг, затем перекинул за спину Ремингтон, чтобы освободить руку. Взглянув на раскрытую ладонь, Парсон подумал, что сейчас самым верным решением будет отвесить Бишепу хорошую бодрящую оплеуху. В открытую часть лица — звонко, отмаш, так, чтобы сразу привести в чувство. Но вдруг его словно пронзило. Опять это ощущение взгляда в затылок. Судорожно шаря в поисках приклада Ремингтона — Он дернулся всем телом, крутанувшись на месте и едва не упал. На этот раз он успел заметить исчезающий в тумане силуэт. Это не был червь. Вполне отчетливый человеческий силуэт, невысокий и хрупкий. Но видение длилось всего лишь мгновение, и мгла поглотила его, не дав рассмотреть детали. Парсон гулко выдохнул и прошептал, «Похоже, мы не одни». Что ты сказал? спросил Ландер. 565 грамм! Я не тебя спрашиваю, Парсон. Что ты видел? Если бы я знал... Странно, но у меня по-прежнему чисто! -⁇ ленился Рестон. Кроме вас я никого не наблюдаю. Мы же понимаем, что это все туман! ⁇ неуверенно предположил Парсон. Но на этот раз я успел его увидеть. Или мне привиделось... Кого? «Сейчас узнаю». Парсон выставил ствол Ремингтона вперед, словно пытаясь прощупать туман на расстоянии, и медленно, бесшумно пошел в обход каменной гряды. Тот, кто там прятался, наверняка не ожидает увидеть его стыла. «Парсон!» — тихо позвал Рестон. Но, опасаясь себя выдать, Парсон не ответил. Он оглянулся на размытые очертания лаборатории и совсем невидимого, однако хорошо слышимого Бишопа, и промолчал. Он уже завернул за надвое разделяющую гряду глыбу, но по выкрикам Бишопа понял, что тот до сих пор не заметил его отсутствия. Бишоп продолжал обращаться то к нему, то к ландеру, но чаще к невидимым оппонентам. Речь его была бессвязной и путанной. Вдруг туман впереди сколыхнулся и обрел вполне реальные очертания. Парсон пригляделся и невольно опустил ремингтон. Перед ним стоял мальчишка, в странной серой одежде, и смотрел на него пустым, ничего не выражающим взглядом. — Стой! — приказал, чтобы не спугнуть, одними губами Парсон и поднял руки, показывая, что они пусты. Но тот и не думал убегать. Он тихо стоял и просто смотрел. На мгновение Парсону показалось, что мальчишка его не видит. Взгляд его был направлен куда-то мимо. Временами на него наползал алый туман, и тогда он превращался в неясную тень. Стоял, не издавая ни звука, и в этой туманной тишине, и в этой туманной тишине слышно было лишь глухие выкрики бишепа. Давай! Давай! Потеряв ощущение времени реальности, Бишоп гладил стенки лаборатории, попытаясь обнять ее угловатые ребра, Но закрываясь от рассеянного свечения тумана, прикладывал ладони к лицу и, припадая глазами к указателю контейнера, молил. — Давай, ну же, еще! Сколько поколений будут мне обязаны? Никто не считал? То-то же! Хе -хе. И правильно, потому что я сам войду в вечность и буду жить вечно! Мысли витали далеко отсюда, но кто-то упорно орал в ухо и мешал оторваться от земли. — "Бишаб!" взволнованно звал Ландер. Биша, приди в себя и меня слышишь? А, а сейчас, сейчас, мистер Ландер, вот послушайте, первым делом надо разогнать весь ученый совет. Как только вышвырнут гасфера, этим я сразу же и займусь. Но начинать надо непременно с гасфера. Биша, очнись. Еще немного, и я вам такое покажу, а чего вы все захлебнетесь собственными воплями. Немного терпения, мистер Ландер. Еще семьдесят грамм. А вот сенатору Тизеру. Я так и скажу, ты недостоин звания ученого-патриарха и тем более сенатора директории. Давай-ка проваливай на задворке галактики выращивать радиоактивную сою. Э, там тебе самое место. Биша, вонючий ты мутант, разразился вдруг бранью А Опомнись, помет бешеного Кракена. А вот теперь все. Мы одна команда, мистер Ландер. Одна безумно богатая команда. Контейнер полон. Лаборатория прекратила работу и втягивает шурфы. — Восемьсот восемьдесят грамм. Ни граммом больше, ни грамма меньше. Дайте мне этих тупых неучей. Я тну их носом и буду тыкать до тех пор, пока не вышибу их никчемные мозги. — Иди с себя, яйцеголовый олух! — бушевал Где Парсон? — Что? — Бише, мы все рады такой добыче! В голосе Ландера звучала радость, но к ней примешивался оттенок тревоги. Наконец Бишоп это почувствовал. — Парсон? — Да, Парсон. — Бишоп, успокойся, оглянись и скажи нам, где Парсон? — Я его не вижу. Он был рядом с тобой, но сейчас его маркер исчез. — И Исчез маркер мистера Парсона? Удивленно переспросил, оглядываясь Бишоп, затем, пристально вглядевшись в туман, выкрикнул. — Мистер Парсон! «Вы где? Да чтоб тебя!» — застонал Ковач. «Чего ты орёшь? Просто посмотри вокруг! Может, он упал в яму! Его биополе исчезло! Ты можешь сказать, почему?» «Здесь нет ям!» В одно мгновение радость Биша поулетучилась, и теперь ему стало страшно. «А мистер Рестон ничего не наблюдает на экранах?» «Нет!» — тут же отозвался Рестон. «Парсон двигался по направлению к лесу вдоль камней» что от тебя по правую руку. Он что-то там увидел. За камнями его маркер исчез. Посмотри, возможно, Ковач прав. Если он провалился в яму или его привалило камнем, то вполне естественно, что его биополе не наблюдается. И он нас не слышит. Может быть, ему нужна помощь. Давай, не тяни. Я посмотрю!» Испуганно оглянулся Бишоп. Каменная гряда тянулась рядом, всего в двадцати шагах. Бишоп удивился, что не обратил на нее внимания раньше. Сейчас в ней ощущалось что-то мрачное и зловещее. Он осторожно пошел вдоль камней, перебирая руками по их шершавой поверхности. — Мистер Парсон! — позвал он, прислушавшись. Туман полз за ним следом, уплотняясь и превращаясь в валый шлейф. — Это всего лишь реакция на мое движение, — мысленно уговаривал себя Биша, Но страх упорно шел по пятам. Собственный голос, приглушенный и жалкий, звучал словно со стороны, и от этого становилось еще страшнее. Он медленно дошел до края гряды и заглянул на другую сторону. Здесь туман был такой же плотный, но пронизывающее его свечение открывало видимость немного дальше, чем можно было ожидать в такой муте. «Где Парсон?» — спросил Ландер, словно отлучался и теперь появился снова. «Не знаю!» — ответил Бишоп. Он обошел остроконечную глыбу и замер, уставившись на то, что увидел перед собой. Он тут же догадался, что уже знает ответ на этот вопрос. Парсон был виден не целиком. Бишоп различал лишь подошвы ботинок. Рифленые, с шипами, безошибочно узнаваемые подошвы легких керкеров. Судя по положению ног, Парсон лежал под невысокой скалой и словно пытался под нее залезть, но не смог, да так и застыл. «Мистер Парсон!» Не отрывая взгляд от ботинка, Бишоп сделал пару осторожных шагов. Ботинок имел продолжение в виде ноги, нога же плавно переходила в тело. Тело имело торс и разбросанные стороны руки. Было все, и даже намотанный на руку ремингтон – Не было только головы. И тогда Бишек закричал. Дико и страшно. Разрывая пелену тумана, он бросился бежать, не разбирая дороги и натыкаясь на каменные глыбы. Лишь бы подальше от этого леса и его кровавого тумана. Ему повезло угадать направление. Вырвавшись из колышущегося марева, он увидел вдалеке корабль и устремился к нему изо всех сил. Никакие крики в ушах не могли заставить его сказать хоть слово, оглянуться и тем более замедлить бег.